Глава двадцать третья Когда ветхое подобие носка покинуло конечность, я увидел причину жалоб, точнее, следствие заболевания. Половина стопы имела черный цвет, мягкие ткани омертвевшей части высохли и скукожились. Из отверстия в области первой и второй плюсневых костей вылезла муха, осмотрелась по сторонам и полетела обследовать помещение. Света что-то пробормотало. Я на сто процентов не уверен, но эту фразу лучше не печатать. Она схватила полотенце отправился отправилась охотиться на внезапно появившуюся живость Причина сухой гангрены стопы всегда одна – поражение артерий нижних конечностей. А вот что именно произошло с артериями в данном случае, еще предстоит выяснить. Вот как раз и появился идеальный вариант, чтобы показать коллегам на консилиуме. Там и займемся с нюансами патологии, нет срочной необходимости контактировать с месяцами немытым телом. Света позвала санитарку, а я поручил ей сопроводить пациента в палату, отмыть и переодеть. Я уже оделся собирался выходить из кабинета, чтобы ехать за Елизаветой Преображенской, когда в приемную вошел мужчина с красной папкой под мышкой. «Это еще кто такой? Какой-нибудь господин проверяющий?» «Александр Петрович?» – строго спросил он. «Да, собственной персоной», – блякнул я. «Это вам от Алексея Ивановича», – сказал он, открыл папку, вытащил из кармашка ведомость и дал мне ручку. «Распишитесь вот здесь». Слишком солидно выглядел для курьера. Я расписался, ведомость он убрал в карман вместе с ручкой, а красную кожаную папку отдал мне. Там находились подписанные сметы и банковский формуляр. Ну вот теперь можно смело ехать на закупку оборудования. Подъехав к крыльцу обновленного шикарного дворца Курлянского, я увидел стоявшую на крыльце Лизу, и у меня упала челюсть. Она уже больше не была похожа на забитую мышь, больше на роковую красотку. Абсолютно серьезное, практически каменное выражение лица – выдавала ее стеснение по поводу своего внешнего вида, но я не заметил в нем ничего плохого. Длинное элегантное пальто с соболиным воротником, изящная шляпка с вуалью, лаковые высокие ботиночки, маленькая сумочка через плечо и руки в саболиной муфте как на картинах художников. «Едем, Александр Петрович», — сказала она ледяным тоном. Заметив мое внимание, она немного покраснела. Я старался на нее не смотреть, чтобы не смущать. По каждому адресу я ее сопровождал. Разговаривала по поводу оборудования исключительно она, я лишь сидел рядом. Все равно таких технических нюансов я не знал и не понимал. Можно сказать, что я выступал в роли кошелька на ножках, прикладывая банковский формуляр к терминалу, внося предоплату. До 12 весь список объехать не удалось. Отвез Лизу домой только в начале первого, и перед консилиумом едва успел съесть пару бутербродов с чаем. Чуть не поперхнулся последним глотком, когда откуда-то сверху раздался мощный стук, а потом грохот, словно рухнул кусок стены. «Просковье, ты не в курсе, что там происходит?» – спросил я у секретарши, высказав приемную. «Так это строители, Александр Петрович», – улыбнулась девушка. «Они начали работать через час после того, как вы ушли». «Но я же даже не встретился с Шапошниковым», – пробормотал я в растерянности. А ведь правда, была мысль, что надо зайти во дворе курлянского и сказать Николаю, чтобы работы можно начинать. Значит, ему Лиза сообщила, молодец, из получилось бы очень успешный бизнес-леди, а она решила посвятить себя работе в лаборатории с химикатами. И это при таком приданном. Так это получается, как только я ей сообщил, что сметы одобрили, и она сразу передала строителям. Консилиум решил начать с моих пациентов, коллеги пришли в мою манипуляционную, и я попросил, пригласи пациента с тромбозом глубоких вен. Внешний вид был уже далеко не показательным, «Ближе к выздоровлению, но все равно это будет полезный опыт. Статус на момент первичного осмотра я просто рассказал». «Не может быть!» – воскликнул Юдин, глядя на ногу. «Признаков хронической гипоксии и липодроматосклероза практически след простыл. Осталась лишь небольшая пигментация, шелушение. Нет совсем. Синюшный цвет исчез. В нижней трети вместо большой трофической язвы лишь свежий рубец» и ты хочешь сказать что удалось добиться такого результата продолжил я удивляться у меня был такой пациент относительно недавно надо поискать по журналам и пригласить его так что вы в итоге сделали что все это исправить я описал методику по которой мы с виктором сергеевичем вдвоем восстанавливали проходимость глубоких вен и не угробили при этом пациента для наглядности того что мы сделали смогли провести демонстрацию все по очереди просканировали вены от паха до пятки нашли несколько почти окклюзированных вен на голени. «Мы с Виктором Сергеевичем провели совместную процедуру, во время которой я справился с остальными стенозами. Теперь все вены имели хорошую проходимость, но не имели клапанов, но это уже совсем другая история». «Хм, работает», – констатировал Илья, проведя сканирование после окончания процедуры. «Но я теперь обязательно найду того пациента, а то я ему только язву вылечил и немного улучшил кровоснабжение кожи. Впрочем, если не найду, он сам объявится». Я назначил ему показаться через месяц. Скорее всего, срок уже подходит. «Так для полной изначальной картины заболевания мы можем посмотреть следующего пациента, так ведь?» – спросил Сальников и посмотрел на меня. «Вы что-то говорили про закон парных случаев». «Не совсем парный», – улыбнулся я, «но зато очень показательный. Видите следующего». Пациент с гангреной преобразился гораздо эффективнее, чем герой программы про моду. Отмыли, переодели, подстригли, даже борода теперь вместо косматой лопаты превратилась в аккуратную бородку. Да на него надеть дорогой сюрту Копенсней можно в экономический отдел городской управы отправлять на работу. Он там еще и лучше всех выглядеть будет. Мужчина забрался на стол, задрал штанину и снял нормальный чистый носок. Интересно, где его взяли? Кто-то сбегал в магазин? Мне и моим коллегам явилась наполовину почерневшая стопа с признаками мумификации. Первый решился обследовать пациента Рябошапкин. Сначала он просто пытался нащупать пульс кончиками пальцев, как я это обычно делаю. Но ни на стопе, ни на подколенной артерии он пульса не нашел. Сканирование показало наличие нетевидного медленного кровотока почти без пульсации в артериях колени. Если вспомнить... Как это выглядит на УЗИ, я бы написал стеноз более 90%. Но не факт, что артерии здесь сужены. Проблема, скорее всего, находится выше. Я попросил мужчину снять брюки совсем, чтобы просканировать артерии на бедре вплоть до подвздошных. Похоже, я угадал. Поверхностная бедренная артерия была забита наглухо, не малейших следов кровотока – «Глубокая бедренная значительно сужена, но там есть еще какая-то жизнь. Судя по всему, процесс развивается медленно, пока не привел к сухой гангрене части стопы», высказал я свое мнение, когда все посмотрели. Потом обратился к пациенту. «Как давно у вас стопа почернела?» «Да уж месяца три так», — ответил мужчина, пожав плечами. «А может и больше». «Как же вы ходили все это время?» — спросил Сальников. «На нее ведь, скорее всего, наступить было невозможно». «Доходил потихоньку, сынок», – потупив взгляд, ответил мужчина. «А нога при ходьбе давно начала уставать?» – решил я уточнить, хотя это теперь уже не имело большого значения. «Лет пять или шесть», – ответил он. «Левая нога тоже болит, когда хожу, но меньше. Я сразу почему-то об этом не подумал и принялся сканировать артерии на левой ноге. Здесь все было почти как и справа, но до стопы хоть немного крови доходило». Значит, сначала надо придумать, что делать с правой ногой, потом уже приниматься за левую, чтобы здесь не произошло то же самое. Может, попробуем ту же тактику, что и с венами, только теперь я на бедре, а вы на голени, предложил я Виктору Сергеевичу. Рациональная мысль, кивнул он. Давайте попробуем. Я вспомнил, как обычно, оперирует облитерирующий атеросклероз в мире, в котором я вырос. Чаще всего это бедренное подколенное шунтирование или эстенирование. Если стенд, возможно, провести. Я решил начать с подколенной артерии и постепенно смещался вверх, освобождая просвет. «Саш, ты погоди, не торопись», — сказал вдруг Витя Сергеевич. Немного пошел кровоток, могу не успеть все поймать. Понял, кивнул я и начал работать еще медленнее и осторожнее, посылая в разросшиеся кальцинированные атеросклеротические бляшки совсем тонкий пучок энергии, сбавив при этом мощность вдвое. «Давай лучше на этом остановимся», — сказал я, не дойдя ей до средней трети бедра. Я заметил, как дядя Витя заливается потом, капли которого уже повисла у него на кончике носа. «Витя Сергеевич, как ваше самочувствие?» «Спасибо, Саш». Глубоко вздохнув, он убрал руки с голени. «Ты вовремя». «С артериями намного сложнее, оказалось Там мне надо было ловить тромбы в общей бедренней вене, и все. А здесь сразу в нескольких артериях выматывает гораздо быстрее». «Ну, значит, на сегодня все», — подвел я итог. «Буди его, Кать». Когда мужчина проснулся, я объяснил ему суть его заболевания и понятным языком о проводимом лечении. На предложение некоторое время находиться в нашем госпитале круглосуточно, мужчина улыбнулся и активно закивал. Ему только в радость. «Тогда борьбу за восстановление проводимости артерии продолжим завтра», — сказал я. «Можете вернуться в палату». «А как же со стопой?» — спросил Илья. «Я думал, ты сейчас будешь убирать некроз». «А смысл?» – пожал я плечами. «Мы сначала восстановим кровоток, насколько это возможно, а потом уже займусь стопой, никуда она не денется». «Ну да, логично», – почесав затылок, ответил Юдин. «Может, на вмешательство на стопе ты также приведешь его на консилиум?» «Думаю, стоит», – согласился я, – раз то такой редкий случай. «А сможете меня завтра позвать, когда будете с артериями работать?» – спросил Сальников. «Хотелось бы еще раз посмотреть и, если позволите, хоть немного поучаствовать». «Хорошо, Дмитрий Ефремович, я вас позову». «Тогда давайте уже все вместе завтра соберемся», – предложил Иван Терентьевич. «Если общими усилиями, то, может, мы завтра исправимся с окклюзией». «Коллективное творчество?» – хмыкнул я. «А что, неплохая идея. Всем будет полезно поучаствовать». «Я в одиночку тромбы и фрагменты бляшек ловить не вытяну», – сказал, нахмурившись Виктор Сергеевич. «Значит, я вас буду менять», – предложил я, – «после соответствующего инструктажа». — Ох, Саня, — покачал головой Виктор Сергеевич, — непростое дело. Я хоть какой-то опыт имею, и то мне тяжело. Я трудностей не боюсь. — Раз ты так настаиваешь, — испытывающий посмотрел на меня, — ну давай попробуем. На этом наш консилиум закончился. Коллеги особо интересных пациентов подобрать за это время не смогли. Строго-настрого приказал на следующий четверг подобрать хотя бы по одному необычному. Пока мы разбирались с пациентами, с третьего этажа непрерывно доносился грохот отломаемых стен. Оно и понятно. Раньше там были подсобные помещения и жила прислуга. А теперь там будет практически фабричный цех. Маленькие помещения объединяли в большие. Немного переживал, как бы не рухнула крыша. но успокаивало то, что работали первоклассные специалисты из бригады Шапошникова. К тому же перепланировку Николай согласовывал по наброскам Елизавета. Так что опасность не угрожает. Обломки кирпича и штукатурки спускали вниз по специальному желобу Большой контейнер, который по мере... Заполнение вывозили. Ближе к вечеру за окном стали мелькать мешки, ящики, контейнеры, связки досок, которые поднимали на третий этаж лебедками. Сделано все для того, чтобы не прерывать работу госпиталя на время ремонта. После работы ко мне в кабинет заглянул Юдин, с блуждающей улыбкой на лице. Сначала смотрел на меня каким-то странным взглядом, потом, наконец, разродился. — Хочешь сегодня со мной поехать? — полушепотом спросил Илья. «Куда?» — от неожиданности я утратил логическое мышление, хотя мог бы и догадаться сразу. «Ну как это куда?» — Илья вздохнул и завел глаза к потолку. Забыл еще языком цокнуть. «В поэтический клуб, в котором я стою. У нас сегодня спектакль, и... Всем разрешили привезти с собой приличных и проверенных друзей. Ты под это тех техзадание подходишь». «Спектакль?» — вскинул я брови. «В поэтическом клубе? Ты точно не в театральный попал?» «Да ну тебя!» — хихикнул он и махнул рукой. «Мы...» «У Уильяма нашего, дорогого Шекспира, будем играть. Сон в летнюю ночь». «Нифига себе вы замахнулись», — улыбнулся я. «Это единственный спектакль, на который я ходил три раза за сезон. Значит, судьба». «А поехали!» «Класс!» — обрадовался я и исчез. Тут же его голова снова просунулась дверь. «Я пока в комнате отдыха текст буду повторять. Зайду за тобой примерно через полчаса». «Ладно», — кивнул я. «Тогда пока с рукописью поработаю». Юдин убежал, а я разложил перед собой фрагменты рукописи. Написать и систематизировать мне удалось немного. Грохот и стук, доносившиеся с третьего этажа, зверски отвлекали. Я бросил попытки что-то понять в своих записях, закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Похоже, я, несмотря на шум, задремал, так как Юдин тряс меня за плечо и заглядывал в глаза. «Эй, Саня, нам пора!» «О, дела!» — брукнул я и потянулся, чтобы проснуться окончательно. «Как это я смог отключиться?» Шум на третьем этаже так и не прекращался, но грохота, ломания стен уже не было. Я надел пальто и шляпу, и мы с Ильей пошли к моей машине. «И как ты умудрился заснуть под этот оркестр барабанщиков?» хмыкнул Илья, усаживаясь рядом со мной на пассажирское сиденье «Сам не знаю», — ответил я. «Устал, наверное». «Сейчас бодришься, там будет весело», — пообещал Илья. Вид у него при этом был более чем довольный. А мне было приятно, что друг не в депреснике а наоборот, на подъеме. Значит, нашел себя. Очень хотелось спросить его про мать и их противостояние за независимость. Но ни к чему обращать такое прекрасное настроение. В конце концов, если ему будет нужно, то сам расскажет. Мы поехали по такому же адресу на Васильевском острове. Я с трудом нашел, где припарковаться, и Илья повел меня в свою святая святых. Я не особо удивился, что столь культурно значимое сообщество базировалось в подвале. В отличие от того подвала, в котором я впервые очнулся в этом мире, здесь было чисто, сухо, ухожено. Потихоньку стекался народ и рассаживался по рядам старых стульев со следами неумелой реставрации. У противоположной стены была оборудована небольшая сцена с занавесом. Все как положено. Эдакий камерный театр. или я скрылся за кулисами. Пока народ подтягивался и рассаживался, поэты, они же сегодня артисты, готовились к выступлению. Я крутил головой и осматривался. На стенах висели портреты известных и не только поэтов. Картины, плакаты и просто листы бумаги со стихами. На одной стене были собраны фотографии всех членов клуба с автографами. Я сделал такой вывод, потому что там был портрет Юдина с автографом в углу. Только это была необычная его роспись, а по псевдониму. Скоро его узнают много людей под фамилией Каменев. В углу сзади стоял большой сундук с нарисованным на нем Комплектом для дуэли, какие были во времена Пушкина и Лермонтова. Вот где они хранят свои легендарные подушки для поединков. В другом углу стояли сдвинутые столы. На одном из них красовался большой самовар. Что-то накрыто скатертью, скорее всего, посуда для чаепития. Наверное, здесь уютнее, когда они пьют чай. Свет в помещении померк. Зрители, до этого тихонько беседовавшие, затихли. Заиграла музыка и открылся занавес. Началось представление. Вроде все на сцене поэты, а не профессиональные актеры. А сразу и не скажешь. Все играли свои роли с такой самоотдачей что все зрители жили историей, плакали смеялись. Очень порадовал я Я даже не подозревал, что он так может. Он просто кружил и порхал над сценой. Некоторый избыток веса ему нисколько в этом не мешал. Давно я не проводил время с таким удовольствием. Последний раз был, когда Катя... Водила меня на оперу.